Глава шестьдесят четвертая. Старого знакомого узнают при меланхолических обстоятельствах, а Дотбойс Холл закрывается навсегда. Николас был одним из тех людей, чья радость не полна, пока я не разделяю друзья былых дней, беспокойных и менее счастливых. Среди всех сладких обольщений любви и надежды его сердце тосковало по простодушному Джону Брауди. Он вспоминал их первую встречу с улыбкой, а вторую — со слезами. Снова видел бедного Смайка с узелком на плече, терпеливо шагающего рядом, и слышал грубоватые, ободряющие слова честного йоркширца, когда тот распрощался с ним на дороге, в Лондон. Много раз Маделайн и он собирались вместе написать письмо, чтобы познакомить Джона со всеми переменами в судьбе Николаса и заверить его в своей дружбе и благодарности. Однако случилось так, что письмо осталось не написанным. Хотя они брались за перо с наилучшими намерениями, но почему-то всегда начинали беседовать о чем-нибудь другом, а если Николас принимался за дело один... Он убеждался в невозможности выразить и половину того, что ему хотелось сказать или написать хоть что-нибудь, что по что прочтении не показалось бы холодным и невыдерживающим выдерживающим с его чувствами. И так повторялось изо дня в день, и он упрекал себя все сильнее и сильнее, пока, наконец, не решил тем охотнее, что Маделайн настойчиво уговаривала проехаться в Йоркшир и предстать перед мистером и миссис Брауди без всяких предупреждений. И вот однажды, вечером, в восьмом часу, он и Кат очутились в конторе гостиницы «Голова Сарацина», чтобы заказать одно место в карете, отправлявшейся на следующее утро в Гретто-Бридж. Затем они должны были побывать в западной части города и купить кое-какие необходимые для путешествия вещи. А так как вечер был прекрасный, они решили пройти пешком, а домой вернуться в экипаж. Голова Сарацина, где они так что побывали, вызвала столько воспоминаний, а Кэт столько могла порассказать о Манде и Николас столько мог порассказать о Френки, и каждый был так заинтересован тем, что говорит другой. И оба были так счастливы и говорили так откровенно, и о стольких вещах хотелось им потолковать, что они добрых, Полчаса блуждали в лабиринте переулков между Северн-Дайлс и Сохо, ни разу не выйдя на какую-нибудь широкую людную улицу, прежде чем Николас начал допускать возможность, что они заблудились. Вскоре предположение превратилось в уверенность. Осмотревшись по сторонам и пройдя до конца улицы и обратно, он не нашел никаких указаний, которые помогли бы определить, где они находятся и поневоле должен был вернуться в поисках какого-нибудь места, где бы ему указали дорогу. Улица была глухая, безлюдная, и в нескольких жалких ловчонках, мимо которых они проходили, не было ни души. Привлеченный слабым лучом света, просачивающимся из какого-то подвала на мостовую, Николай хотел спуститься на две-три ступеньки, чтобы заглянуть в подвал и разузнать дорогу у людей, находившихся там, как вдруг его остановил громкий, сварливый женский голос. — Ах, уйдем, — сказала Кэт, — там ссорится тебя могут ударить. — Подождем минутку, Кэт, — возразил брат. — Послушаем, в чем тут дело. Тише. — Мерзавец, бездельник, злодей! негодная тварь! — кричала женщина, топая ногами. — Почему ты не вертишь катак для белья? Я верчу жизнь души моей! — ответил мужской голос. — Я только и делаю, что верчу. Я все время верчу, как проклятая старая лошадь. Вся моя жизнь чертовски, ужасный, мельничный жернов. — Так почему, что не вернуешься в солдаты? — продолжала женщина. — Никто тебе не мешает. — Солдаты! — вскричал мужчина. — Солдаты! — Неужели его радость и счастье хотела бы видеть его в грубой красной куртке с короткими фалдами? Неужели она хотела бы, чтобы его дьявольски били барабанщики? Хотела бы она, чтобы он стрелял из настоящего ружья, чтобы ему остригли волосы, избрили бакенбарды, и чтобы он вращал глазами направо и налево, и штаны у него были запачканы трубочной глиной? — Дорогой Николас, — прошептала Кэт, — ты не знаешь, кто это, но я уверена, что это мистер Монталини. — Посмотри, он ли это? — взглянил на него разок, пока я буду узнавать дорогу, — сказал Николас. — Спустись на одну-две ступеньки. Увлекая ее за собой, Николас пробрался вниз и заглянул в маленький погреб с дощатым настилом. — Здесь, среди белья и корзин стоял без сюртука, но все еще в прежних теперь заплатанных брюках превосходнейшего покроя, в некогда слепительном жилете и украшенный как в былые времена усами и бакенбардами, ныне утратившими искусственный глянец, здесь стоял, пытаясь утишить гнев бойкой особы не своей законной супруги мадам Монталини но хозяйки прачного заведения изо всех сил вертя при этом ручку катка скрип которого сливаясь с ее пронзительным голосом казалось почти оглушал его здесь стоял грациозный элегантный обаятельный и некогда неукротимый монталини Обманщик, предатель! кричала леди, угрожая неприкосновенности физиономии мистера Монталини. Обманщик, проклятие! Послушай, душа моя, мой нежный, очаровательный и дьявольски пленительный цыпленочек, успокойся! Смиренно сказал мистер Монталини. Не жал, а я женщина, я тебе глаза выцерпую! «О, какая разъяленная овечка!» — вскричал мистер Монтолини. «Тебе нельзя доверять!» — визжала женщина. «Вчера тебя весь день не было дома. Я знаю, где ты шлялся. Ты-то знаешь, что я говорю правду. Мало тебе того, что я заплатил из тебя два фунта четырнадцать шиллингов, вытащил тебя из тюрьмы и позволил жить здесь как джентльмену? Так нет!» Ты принялся за старое, хочешь разбить мне сердце? Я никогда не разобью ей сердце. Я буду поймальщиком, я больше никогда не буду этого делать, я исправлюсь, я прошу у нее прощения, сказал мистер Монталини, выпуская ручку катка и складывая ладони. Все кончено с ее красивым дружком, он отправляется ко всем чертям, Она его пожалеет, она не будет царапаться, а приласкает его и утешит. О, черт! Отнюдь не растроганная, если судить по ее поведению, этой нежной мольбой леди готовилась дать гневную отповедь красивому дружку, когда Николас, повысив голос, спросил, как выйти на Пикадилли. Мистер Монталини?» обернулся. Увидел Кэт и, не говоря ни слова, одним прыжком очутился на кровати, которая стояла за дверью, и натянул на голову одеяло, судорожно дрыгая при этом ногами. «Проклятие — Проклятие! — приглушенным голосом крикнул он. — Эта малютка Никльби! Закройте дверь! Погасите свечу! Спрячьте меня в постель! О, черт! черт! черт! Женщина посмотрела сначала на Николаса, а потом на мистера Монтолини, как будто не была уверена, кого нужно покарать за столь странное поведение. Но так как мистер Монтолини, горя желанием удостовериться, ушли ли посетители на свою беду, высунул нос из-под одеяла, она внезапно, и с большой ловкостью, какая могла быть приобретена только благодаря долгой практике, Швырнула в него довольно тяжелую корзину для белья, так метко прицелившись, что он еще ожесточеннее задрыгал ногами, не делая, однако, никаких попыток высвободить голову, накрытую корзиной. Считая, что настал благоприятный момент удалиться, прежде чем на него обрушится поток гнева, Николас поспешно увел Кэт и предоставил злополучному мистеру Монталини, став неожиданно опознанному, Объяснять свое поведение, как ему заблагорассудиться. На следующее утро Николас отправился в путь. Стояла холодная зимняя погода, что, разумеется, напоминало ему о том, при каких обстоятельствах он впервые ехал по этой дороге и сколько событий и перемен произошло с тех пор. Большую часть пути он был один в карете, задрёмывал, и когда просыпался и, выглянув из окна, узнавал какое-нибудь место, хорошо запомнившееся ему со времени первой поездки, или на обратном пути, пройденном пешком вместе с бедным Смайком, он почти готов был верить, что всё случившееся с тех пор было сном, и они всё ещё бредут, усталые по направлению к Лондону, а перед ними целый мир. Словно для того, чтобы оживить эти воспоминания, к ночи пошел снег. И когда они проезжали через Стэнфорд и Грантэм и мимо маленького трактира, где он слышал рассказ о храбром бароне из Грогзвига, ему казалось, что все это он видел не дальше, чем вчера, и ни одна снежинка белого покрова на дорогах не растаяла. Отдаваясь вереницы мыслей, нахлынувших на него, он готов был убедить себя в том, что снова занимает наружное место на крыше кареты вместе со сквирсом и мальчиком, слышит их голоса и снова чувствует, но теперь это чувство и мучительно и приятно, замирание сердца и тоску о родном доме. Занимаясь такими фантастическими размышлениями, он заснул, И грезе Амады Лайн забыл о них. Ночь по приезде он провел в гостинице в Гретабридж, и, проснувшись очень рано, отправился в город, чтобы узнать, где дом Джона Брауди. Теперь, став человеком семейным, Джон поселился на окраине, и, так как все его знали, Николас без труда нашел мальчика, который согласился проводить его до самого дома. Отпустив своего проводника у калитки и даже не остановившись, чтобы полюбоваться преуспевающим видом коттеджа и сада, Николас, охваченный нетерпением, подошел к двери кухни и громко постучал палкой. «Эй — Эй! — раздался голос. — Что случилось? Горд, что ли, горит? Ну и шум ж ты поднял! С этими словами сам Джон Брауди открыл дверь и, раскрыв также и глаза во всю ширь, вскрикнул. Хлопнул в ладоши и радостно зарезал. — Это крестный отец! Ей-богу, крестный отец! Чили. это мистер Никольби, твою руку, приятель! Сюда, сюда входи, садись как огню, выпей стаканчик, ни слова не говори, пока не выпьешь. Пей, приятель, как же я рад тебя видеть! Сопровождая слово делом, Джон втащил Николса в кухню, заставил его сесть на широкую скамью перед пылающим огнем, налил из огромной бутыли около четверти пинты виски, сунул ему в руку стакан, а сам открыл рот и запрокинул голову, приглашая его немедленно выпить, а потом остановился перед ним радостно улыбаясь всем своим широким красным лицом, словно весельчак-великан. — Я бы должен был догадаться, что кроме тебя никто не будет так стучать, — сказал Джон. — Ты так же стучал школьному учителю в дверь. — Ха-ха-ха! Но послушай, что это толкует о школьном учителе! — Значит, вам уже известно? — спросил Николас. — Вчера вечером в городе поговаривали? — ответил Джон. — Но как будто толком никто ничего не понимает. После разных уверток и долгих проволочек он был приговорен к ссылке на каторгу на семь лет за незаконное присвоение украденного завещания. А затем ему еще придется отвечать за участие в заговоре. — Ого! — воскликнул Джон. Заговори. Что-нибудь вроде порохового заговора, а, что-нибудь вроде Гая Фокса? Нет, нет. Этот заговор имеет отношение к его школе. Я потом объясню. Правильно, сказал Джон. Объяснишь мне сейчас? А после завтрака, потому что ты голоден, и я тоже Да и Тильди должна послушать объяснение, это она называет взаимным доверием. Ха-ха-ха, ей-богу, забавная штука — это взаимное доверие. Приход миссис Брауди в изящном чепчике, приносящий извинения в том, что они сегодня завтракают в кухне, пресек рассуждение Джона об этом серьезном предмете и ускорил появление завтрака. Каковой стоял из больших холмов гренков, из свежих яиц, из ветчины, йоркширского пирога и других холодных яств. Одна перемена следовала за другой, доставляемой из второй кухни под наблюдением очень дородной служанки. Это было весьма уместно. В холодное промозглое утро и все присутствующие воздали должное завтраку. Наконец завтрак был окончен. Дрова в камине, затопленном в парадной комнате, разгорелись, и они пришли туда послушать, что расскажет Николас. Николас рассказал им все, и ни один рассказ никогда еще не пробуждал такого волнения, в сердцах двух любопытствующих слушателей. Честный Джон то стонал сочувственно, то ревел от восторга, то давал обед съездить в Лондон, поглядеть на братьев черебу то клялся, что Тим линкен получит с почтовой каретой доставка оплачена такой! О, карак, какого никогда еще не разрезал нож смертного! Когда Николас начал рисовать портрет Мадлен, Джон сидел, разинув рот, время от времени подталкивая локтем миссис Брауди и восклицал вполголос: "Вид красотка!" А когда он услыхал, что его молодой друг приехал сюда только для того, чтобы поведать о своей счастливой судьбе, И заверить его в своих дружеских чувствах, которые он не мог с достаточной теплотой выразить в письме, что он предпринял это путешествие с единственной целью — поделиться с ними своей радостью и сказать им, что когда он женится, они должны приехать навестить его, и на этом настаивает. «Маделайн так же, как и он!» Джон дольше не мог выдержать. смотрев с негодованием на жену и пожелав узнать, почему она хнычет, он провел рукавом по глазам и разревелся не на шутку. «Я тебе вот что скажу, если уж говорить о школьном учителе». — серьезно произнес Джон, когда они обо всем переговорили. — Если эту новость узнали сегодня в школе, у старухи ни одной целой кости не останется. Да и у Фанни тоже. — Ах, Джон! — воскликнула миссис Брауди. — Вот тебе Ах, Джон! — отозвался ярчевец. — Мало ли что могут наделать эти мальчишки. Как только заговорили о том, что школьный учитель попал в беду, кое-кто из отцов и матерей забрал своих мальчуганов. Если оставшиеся узнают, что произошло, у нас будет настоящее восстание и бунт. Ей-богу, они не закусь ту дела, и кровь польется, как вода. Опасения Джона Брауди были столь сильны, что он решил немедленно поехать верхом в школу и предложил Николасу сопровождать его. Однако тот отклонил это приглашение, заметив, что его присутствие может усугубить горечь постившего семью несчастья. — Верно! — воскликнул Джон. — Мне это и в голову не пришло. — Завтра я должен отправиться в обратный путь, — сказал Николас. — А сегодня хочу пообедать с вами. — И если миссис Брауди может предоставить мне кровать на ночь? «Кровать — Кровать! — воскликнул Джон. Я бы хотел, чтоб ты мог спать сразу на четырех кроватях. Ей-богу, ты бы их получил, все четыре. Ты тут подожди, пока я вернусь. Ты только подожди, а уж тогда мы отпразднуем этот день. Крепко поцеловав жену и не менее крепко пожав руку Николасу, Джон вскочил в седло и отправился в путь, предоставив жене заниматься гостеприимными приготовлениями, пока его молодой друг бродит по окрестностям и посещает места, с которыми было связано столько печальных воспоминаний. Джон ускакал легким галопом и, прибыв в Дотбойс-холл, привязал лошадь и направился к двери классной комнаты, которая оказалась заперта изнутри. Оглушительный шум и гул доносились оттуда. И, прильнув к широкой щели в стене, он недолго оставался в неведении относительно того, что это значит. Весть о падении мистера Сквирса донеслась до Дотбойса. Это было совершенно ясно. По всей вероятности, молодые джентльмены узнали об этом совсем недавно, так как мятеж только что вспыхнул. Это было утро серы и патоки. И миссис Квирс по обыкновению вошла в классную комнату с большой миской и ложкой в сопровождении мисс Квирс и любезного Уэгфорда, который в отсутствие отца принял на себя исполнение некоторых второстепенных обязанностей, легал учеников ногой в подбитом гвоздями башмаке, дергал за волосы младших мальчиков, других щипал за чувствительные места и многими подобными же выходками доставлял радости и утешение своей матери их появление в классе то ли по сговору то ли непреднамеренно послужило сигналом к восстанию в то время как один отряд ринулся к двери и запер ее а другой взобрался на столы и скамьи самый здоровый мальчик то есть принятый в школу последним схватил палку и с суровым видом подступив к миссии сквирс сорвал с нее чепец и касторовую шляпу напялил к себе на голову, вооружился деревянной ложкой, и приказал миссис Квирс под страхом смерти опуститься на колени и немедленно принять дозу лекарства. Не успела достойная леди опомниться и оказать сопротивление, как толпа мучителей уже поставила ее на колени и принудила проглотить полную ложку. Отвратительной смеси, оказавшейся более пикантной, чем обычно, благодаря тому, что в миску погрузили голову юного уэкфорда каковая процедура была поручена еще одному мятежнику. Успех этой первой выходки побудил озлобленную толпу мальчишек, худые, голодные лица, которых были одно безобразнее другого, перейти к дальнейшим противозаконным действиям. Вожак настаивал на том, чтобы миссис Квирс приняла вторую дозу, а юный Сквирс подвергся вторичному погружению в патоку, и мальчики уже начали яростно штурмовать миссис Квирс, когда Джон Брауди энергическим пинком вышиб дверь и бросился на помощь. Крики, вопли, стоны, гиканье, хлопанье в ладоши многоножных стихли и спустилось смертное молчание. «Молодцы, мальчуганы!» — сказал Джон, солидно осматриваясь по сторонам «Что это вы тут затеяли, щенята?» Скверс в тюрьме, и мы отсюда убежим!» — раздались десятки пронзительных голосов. «Мы здесь не останемся, не останемся и не оставайтесь!» — отозвался Джон. «Никто вас не просит оставаться! Удирайте, как настоящие мужчины, но женщин!» «Не обижайте!» «Ура!» — еще пронзительные крикнули пронзительные голоса. «Ура!» — вопросительно повторил Джон. «Ну что ж, и ура!» — кричите, как мужчины. «Ну-ка!» — все разом. «Гиб-гиб! Ура!» «Ура!» — подхватили голоса. «Ура!» — еще раз, — сказал Джон. «Громче!» Мальчики повиновались еще раз предложил джон не бойтесь зигар к ним вовсю ура а теперь сказал джон Крепнем еще разок напоследок а потом бегите вовсю прыть если вам этого хочется сначала передохнем Скрипс в тюрьме, школа закрылась все кончено было И прошло. Подумайте об этом и дружно крикнем «Ура!» Такой радостный крик раздался в стенах Донбейс-холла, какого они никогда не слыхали, и не суждено им было услышать еще раз. Когда замер последний звук, школа опустела. И суетливой, шумной толпы мальчиков, заполнявшие ее всего пять минут назад, не осталось ни одного. — Прекрасно, мистер Брауди! — воскликнула мисс Крирс, красная и разгоряченная после недавней стычки, но до последней минуты злобствующая. — Вы пришли, чтобы подговорить наших мальчиков к бегству? Посмотрим, не придется ли вам заплатить за это, сэр? Если моему папаше не повезло, и враги попрали его ногами, мы все-таки не допустим, чтобы над нами гнусно издевались и топтали нас такие люди, как вы и Тильда. Брось! — оборвал я Джон. — Никто тебя не топчет, можешь мне поверить. Будь у нас лучшего мнения, Фанни, я вам обеим вот что скажу. Я рад, что старик наконец попался, чертовски рад. Но вы без того страдаете, и нечего мне над вами издеваться. Да я не таковский, чтобы издеваться. И Тили, не таковская, это я тебе напрямик говорю. И вот что еще я тебе скажу. Если тебе понадобятся друзья которые помогли бы вам убраться из этих мест. Ты не сдирай нос, Фань, это может случиться. Вот ты увидишь, что идти ли и я помним старые времена и охотно протянем тебе руку. Но хоть я это говорю сейчас, ты не думай, будто я раскаиваюсь в том, что сделал. Я еще раз крикну «Ура!» и будь проклят, школьный учитель, вот оно как! Закончив свою прощальную речь, Джон Брауди вышел, тяжело ступая, сел на лошадь, снова пустил ее легким галопом и, громко распевая отрывки из какой-то старой песни, который весело аккомпанировал топот лошадиных копыт, поспешил к своей хорошенькой жене и к Никласу. В течение нескольких дней окрестности были наводнены мальчишками, которые, по слухам, тайком получали от мистера и миссис Браузи не только щедрые порции хлеба и мяса, но и шиллинги и шестипенцевики на дорогу. Этот слух Джон всегда стойко отрицал, сопровождая, однако, свои слова чуть заметной усмешкой преисполнявший сомнениями людей недоверчивых и укреплявший уверенность тех, кто и раньше готов был верить. Осталось несколько робких ребят, которые как ни были они несчастны и сколько слез не пролили в ужасной школе, не знали другого дома и даже привязались к ней, что вызывало у них слезы и заставляло льнуть к Дотбойс-Холлу, как к пристанищу тогда как более смело и духом бежали. Кое-кого из этих ребят нашли под живыми изгородями, плачущих, испуганных одиночеством. У одного была клетка с мертвой птицей. Он прошел почти двадцать миль, но когда его бедная любимица умерла, потерял мужество и улегся рядом с ней. Другого нашли во дворе подле самой школы, заснувшего рядом с собакой которая огрызалась на тех, кто хотел унести его, и лизала бледная личика спящего ребенка. Детей отвели обратно и подобрали еще нескольких замешкавшихся беглецов, но постепенно их вытребовали домой, или они пропали без вести. И мало-помалу соседи начали забывать о с Холли. И закрытии школы, или говорили об этом как о чем-то давно минувшем.